то чего мы не можем иметь. Смерть моя жизнь, сила станет моей слабостью. Путь окончен. Дата: Бетабенс 1173. 95 секунд до смерти. Объект малоизвестный ученый. Образец получен с чужих слов. Достоверность под вопросом. Отец, вот поэтому, сказала Долин. Независимо от того, что мы решили по поводу введений, ты ни в коем случае не должен отрекаться в мою пользу. В самом деле, Долинар прятал улыбку. Да. Очень хорошо. Ты меня убедил. А Долин остановился посреди холла, как вкопанный. Они направлялись спокойно к Далинару. Великий князь Холин повернулся и посмотрел на сына. Правда? спросил юноша. Я хочу сказать, ты действительно уступил мне в споре? Да, ты привел весомые доводы. Он не стал добавлять, что сам пришел к тому же решению. Что бы ни случилось, я остаюсь. Я не могу сейчас бросить эту битву. А Долин широко улыбнулся. Но продолжил Долинар, вскинув палец. У меня есть требования. Я издам приказ, заверенный главноей из моих письмоводительниц и засвидетельствованный лакаром, который даст тебе право сместить меня, если мое состояние будет вызывать серьезные опасения. В других лагерях об этом не узнают. Но я не стану рисковать, позволяя себе сойти с ума до такой степени, чтобы меня невозможно было устранить. Хорошо, согласился Адалин, подходя ближе к отцу. В холле они были одни. Это я могу принять, с условием, что ты ничего не расскажешь Садиэсу. Я по-прежнему ему не доверяю. Я не прошу тебя ему доверять, сказал Долинар, открывая дверь в свои покои. Ты просто должен предполагать, что он способен меняться. Садиэс когда-то был другом, и, думаю, снова может им стать. Холодные камни духозаклятой комнаты, как будто удерживали весеннюю свежесть. Лето все никак не желало приходить, но по крайней мере зима тоже не началась. Элтибар пообещал, что и не начнется, но обещания Буристража неизменно сопровождались множеством оговорок. Воля всемогущего загадочна, и знаком не всегда можно было верить. Долинар привык к Бури хотя в те дни, когда они получили известность, отказывался от их помощи. Никто не должен заглядывать в будущее или предъявлять на него права. Ибо оно принадлежит только самому всемогущему. И князь Холин все время удивлялся тому, как бурестражи занимались своими изысканиями, не умея читать. Они заявляли, будто не умеют, но он видел их книги, заполненные глифами. Глифы не предназначались для использования в книгах, они были картинками. Мужчина, который ни разу их не видел, все равно мог понять, что значил тот или иной глиф, исходя из формы. Поэтому толкование глифов отличалось от чтения. Бури делали множество вещей, от которых люди чувствовали себя неуютно. К несчастью, эти самые вещи были весьма и весьма полезны. Знать, когда может разразиться великая буря. Что ж, перед таким искушением мало кто устоит. Хотя бури нередко ошибались, гораздо чаще они оказывались правы. Ринарин присел возле очага, изучая фабриаль, который там установили для обогрева комнаты. На Навания уже прибыла. Она сидела за приподнятым письменным столом Долинара и писала письмо. Когда он вошел, вдовствующая королева России намахнула пером в знак приветствия. На ней был фабриаль, который Долинар уже видел на перу несколько недель назад. Многоногая устройство, прицепленное к плечу поверх рукава фиолетового платья. Отец, я не знаю, проговорила Далин, закрывая дверь. Похоже, он все еще думал про Садиса. Мне безразлично, слушает он путь королей или нет. Он это делает лишь для того, чтобы ты уделял меньше внимания битвам на плато чтобы его клерки могли делить Свет сердца выгодным для него образом. Он тобой манипулирует. Долинар пожал плечами. Свет сердца вторичный. Восстановление прочного союза с ним стоит любых затрат. В каком-то смысле это я им манипулирую. Адалин вздохнул. Ну ладно. Однако я все равно буду следить за кошелем, когда он будет рядом. Просто постарайся его не оскорблять. И ещё кое-что. Я хочу, чтобы ты уделил особое внимание королевской гвардии. Если там имеются солдаты, которые совершенно точно верны мне, назначь их охранять комнаты лакара. Его слова о заговоре меня встревожили. Но ты ведь в них не поверил. С доспехом и впрям случилось что-то странное. Весь этот бардак воняет, как кремль из Может, я зря забеспокоился, но пока что просто окажи мне услугу. Вынуждена заметить, многозначительным тоном произнесла Навани, что я не уделяла Сади должного внимания, когда ты он и Гавелар были друзьями. Она завершила письмо росчерком. Он не связан с попытками убить короля. Сказал Далинар: "Почему ты так уверен?" спросила вдовствующая королева. "Потому что это на него не похоже. Садис никогда не желал королевского титула. Будучи великим князем, он обладает большой властью, но всегда может возложить вину за масштабные ошибки на кого-то другого". Долинар покачал головой. Он никогда не пытался сместить Гавелара с трона, а с Алакаром его положение даже улучшилось. потому что мой сын слабак, бросила Навания без намека на обиду. Он не слабак, возразил Долинар. Ему не хватает опыта. Но да, из-за этого положения Садиас сделалось идеальным. Он говорит правду. Садиас выпросил себе пост великого князя осведомленности, потому что очень сильно хочет узнать, кто пытался убить Элакара. Машала Заговорил Ренарин, использовав формальное обращение к тетушке. Для чего предназначен этот фабриаль на твоем плече? Наваню глянула на устройство с лукавой улыбкой. Долинар понял, что она надеялась услышать этот вопрос от кого-то из них. Он сел в кресло. Вскоре должна разразиться великая буря. О, это один из бульреалей. Давай я тебе покажу. Она подняла защищенную руку, отстегнула зажим. который удерживал когтиобразные лапки устройства и протянула его Ринарину. У тебя что-нибудь болит, дорогой? Может, ты уши палец или поцарапался? Он покачал головой. Я потянул мышцу в руке, когда готовился к дуэли, сказала Долин. Ничего серьезного, однако она болит. Иди-ка сюда, позвала Навания. Долинар ласково улыбнулся. Играя с новыми фабриалями, мать короля всегда становилась очень искренней. В такие редкие моменты можно было увидеть ее настоящей, без притворства. Это была не Новани, мать короля, или не Новани, политик-интригантка. Это была Новани, мастер инженерного дела, охваченная радостным возбуждением. Сообщество артефабров творит удивительные вещи, объяснила Новани, когда Адалин протянул руку. Я особенно горжусь этой штукой, потому что помогла ее создать. Она прижала устройство к кисти Адалина. Завернула лапы когти вокруг ладони и надавила на зажим. Адалин поднял руку, покрутил ею. Не болит, но ты ее по-прежнему чувствуешь, верно? заметила Навани с удовлетворенным видом. Адалин потыкал в ладонь пальцем другой руки. Никакого онемения. Ринарин заинтересованно наблюдал, устремив на них любознательный взгляд сквозь очки. Если бы его можно было убедить сделать соревнителем, стал бы инженером, если бы захотел. Но он отказался. Долинар всегда считал его отговорки неуклюжими. Он выглядит громоздким», — заметил князь. Ну, это всего лишь ранняя модель, пояснила Наваня, оправдываясь. Я дорабатывала одно из жутких творений для Натенни и не могла позволить себе такую роскошь, как усовершенствование формы. Мне кажется, у нее большой потенциал. Только представьте себе, на поле боя с помощью нескольких таких штук можно облегчить боль раненых солдат. А если она будет в распоряжении лекаря, ему не придется беспокоиться о том, что пациент испытывает в боль в ходе операции. А Долин кивнул. «Долинару пришлось признать устройство и впрямь казалось полезным. Навани улыбнулась. Мы живем в интересное время. постоянно узнаем что-то новое о фабрялях. Этот, к примеру, уменьшающий фабриаль, ослабляет что-то в данном случае боль. На самом деле он не исцеляет саму рану, но возможно, это шаг в правильном направлении. Как бы то ни было, это совершенно другой тип по сравнению с парными фабриалями вроде дальпериев. Если бы вы только знали, какие у нас планы. Например, поинтересовался отлин. Всему свое время. с загадочной улыбкой сняла фабряль с руки Аделина. Осколочные клинки? Ну нет, внешний облик и устройство осколочных клинков и доспехов совершенно отличаются от того, что мы открыли раньше. Ближе всего к ним те щиты из еведа. Но насколько я могу судить, они основаны на совершенно ином замысле, нежели обычные осколочные доспехи. У древних, видимо, были потрясающие глубокие познания в инженерном деле. Нет. Возразил Долинар. – "Я их видел. Они, ну, древние. Их технология примитивна". "А как же города Зари?" недоверчиво спросила Навания. "В Фабриале", Долинар покачал головой. "Не видел ни того, ни другого. В ведениях встречаются околочные клинки, но они кажутся очень неуместными. Вдруг легенды не врут и их даровали сами вестники?" "Возможно. Почему бы не Она исчезла. Долинар моргнул. Он не услышал, как началась великая буря. Князь очутился в очень просторном помещении с рядами огромных колонн вдоль стен. Колонны выглядели вырезанными из мягкого песчаника с зернистыми боками без узоров. Высеченный каменный потолок с геометрическими узорами, которые казались смутно знакомыми. Круги соединялись линиями. Я знаю, что делать, старый друг, сказал кто-то рядом. Долинар повернулся и увидел молодого человека в царственных бело-золотых одеждах, который шел, сцепив перед собой руки, скрытые широкими рукавами. У него были темные волосы, убранные в косу, и короткая заостренная борода. Вплетенные в прическу золотые нити сходились на лбу, образуя золотой символ символ сияющих рыцарей. Как говорится, снова здорово, сказал этот мужчина. Мы все время оказываемся не готовы к опустошениям. Нам бы следовало совершенствовать оборону, но вместо этого мы шаг за шагом приближаемся к краху. Он повернулся к Долинару, словно ожидая ответа. Далинар кинул себя взглядом. Он тоже был в богатых одеждах, хотя и не настолько роскошных. Кто он? Что это за время? Нужно собрать ключевые сведения, чтобы Нования их записала, а ясно использовала, доказав или опровергнув реальность этих видений. Мне тоже нечего сказать, произнес Долинар. Если ему нужны сведения, надо действовать более естественно, чем в предыдущие разы. Царственный незнакомец вздохнул. Карма. Я надеялся, ты поделишься со мной своей мудростью. Они продолжили идти через зал, приближаясь к массивному балкону с каменными перилами. С него открывался вид на вечернее небо. Заходящее солнце окрашивало небосклон в грязно знойный красный цвет. Наша собственная природа уничтожает нас, негромко проговорил незнакомец. Лицо у него было сердитое. Алакавиш был связывателем потоков. Он должен был все предусмотреть. Но узы Узенахеля не сделали его мудрее обычного человека. Увы, не все сприны столь разборчивы, как сприны чести. Согласен. Его собеседника это похоже обрадовало. Я переживал, что ты сочтешь мое заявление слишком прямолинейным. Твои собственные связыватели потоков были. Впрочем, ладно, не будем вспоминать о прошлом. Далинар едва сдержался, чтобы не вскричать. Кто ты такой? Связыватель потоков. Этого нельзя было делать. если он не хотел показать, что находится не на своем месте. А если вот так? Как следовало поступить с этими связывателями потоков? Осторожно спросил Долинар. Сомневаюсь, что мы можем их к чему-нибудь принудить. Звук шагов эхом разносился по пустому залу. Неужели рядом нет ни стражи, ни придворных? Их сила. Что ж, Олкавиш служит примером того, что для простолюдинов связыватели потоков неимоверно привлекательны. Если бы мы только сумели их поддержать. Собеседник остановился, повернулся к Долинару. Им следует стать лучший старый друг, как и всем нам. Ответственность за то, что нам дано, будь то корона или узы на хеля, требует, чтобы мы сами стали лучше. Он как будто ждал чего-то от Долинара, но чего? Я вижу по лицу, что ты не согласен, продолжил царственный собеседник. «Все в порядке, Карм. Я понимаю, что мои идеи по этому поводу необычны. Возможно, вы все правы, наши способности знак божественного избрания. Но если это так, разве не следует нам внимательней следить за тем, как мы себя ведем?» Долинар нахмурился. Это звучало знакомо. Человек в королевских одеждах вздохнул и подошел к краю балкона. Князь последовал за ним. И наконец-то перед ним открылся вид на окружающий пейзаж. Повсюду лежали тысячи трупов. Долина рахнул. Мертвецы заполняли улицы города снаружи. Города, который он узнал хоть и с трудом. Холинар, моя родина. Они стояли на вершине низкой башни в три уровня, что-то вроде каменной крепости. Похоже, она располагалась там, где однажды должны были построить дворец великих князей. Это точно был Халинарс с его острыми скалами, вздымающимися наподобие огромных плавников. Их называли ветролезавиями. Но они выглядели не такими изъеденными ветром, как он привык, и город вокруг казался совсем другим. Дома из каменных блоков, целые улицы лежали в руинах. Возможно, случилось землетрясение. Нет, эти люди пали в бою. Долинар чувствовал запах крови, внутренностей и дыма. Тела лежали повсюду, многие возле низкой стены, ограждавшей башню. В стене виднелись бреши, и среди тел попадались камни странной формы, камни, похожие на Кровь отцов моих, ахнул мысленно Долинар, схватившись за каменные перила и наклоняясь вперед. Это не камни, это какие-то существа. Массивные твари в пять 6 раз больше людей, с тускло-серой гранитной кожей. У них были длинные конечности и похожие на скелеты тела. Передние лапы, или это были руки, торчали из широких плеч. Морды тощие, клиновидный, словно наконечник и стрел. Что здесь случилось? невольно спросил Долинар. Это ужасно. Я задаю себе тот же вопрос. Как мы допустили такое? Опустошения не зря называются именно так. Мне сообщили первоначальные подсчеты. 11 лет войны, 9 из десяти человек, о я некогда правил мертвы. Остались ли у нас еще королевства, которыми можно править? Сур, несомненно пал. Тарма и Тармаэлис не выстоят. У них слишком большие потери. Долинар даже не слышал о таких местах. Его собеседник сжал кулак и легонько стукнул им по перилам. В отдалении виднелись костры, на которых сжигали тропы. Другие готовы возложить вину на лакавиша. И действительно, если бы не он, мы не начали бы войну в преддверии опустошения, и оно бы не сломило нас так жестоко. Но олокаевиш симптом более серьезного недуга. Когда вестники вернутся, что они увидят? Народ, который их снова забыл. Мир разорванный на части ми войнами и мелкими сварами. И если так и дальше будет продолжаться, то, возможно, мы заслуживаем поражения. Долинар почувствовал озноб. Он думал, что это видение следует за предыдущим, но раньше они не придерживались хронологического порядка. Он пока что не видел ни одного сияющего рыцаря. Возможно, не потому, что они исчезли, возможно, они еще не появились. Да и слова этого человека неспроста казались такими знакомыми. Неужели он и впрямь стоит рядом с тем, чьи речи слушал снова и снова? Есть честь в поражении, осторожно сказал Долинар, повторяя фразу, что неоднократно встречалась в пути королей. если это поражение чему-то учит. Его собеседник улыбнулся. Карма. Снова используешь мои собственные слова против меня. У Далинара перехватило дыхание. Это был он. Нахадон, великий король. Он и впрямь существовал. Я оказался моложе, чем Долинар представлял себе, но его простое и вместе с тем царственное поведение да ошибки быть не может. "Я подумывая о том, чтобы отказаться от трона", негромко проговорил Находон. "Нет!" Долинар шагнул к нему. "Вы не должны. Я не могу вести их", сказал король. "Моё правление закончилось этим". Находон. Король повернулся к нему, хмурясь. Долинар помедлил. Может, он все же ошибся по поводу личности этого человека? Но нет. Просто на ходу он было не столько именем, сколько титулом. Церковь до своего распуска нередко давала людям, оставшим след в истории, святые имена. Даже Баджержен, скорее всего, еще одно прозвище, а настоящее имя затерялось во времени. Нет ничего. Вы не можете отказаться от Рона. Людям нужен вождь. У них хватает вождей, возразил Нахадон. У них есть князья, короли, духозаклинатели, связыватели потоков. У нас нет недостатка в мужчинах и женщинах, которые желают вести людей за собой. Верно, но нам недостает тех, у кого это хорошо получается. Нахадон перегнулся через перила. Король смотрел на павших с выражением глубокой скорби и тревоги на лице. Было очень странно видеть его таким. Он был совсем юн. Долинар и представить себе не мог, что автор Пути королей способен на такую неуверенность и муку. Это чувство мне знакомо, сказал Долинар негромко. Нерешительность, стыд, смущение. Ты слишком хорошо меня знаешь, старый друг. Я знаю эти чувства потому, что испытывал их. Я Я никогда не думал, что вы тоже способны их испытать. Тогда я должен исправиться. Возможно, ты недостаточно хорошо меня знаешь. Долинар промолчал. Итак, что же мне делать? спросил Нахадон. Вы ждете ответа от меня. Ты же мой советник, верно? Что ж, мне сейчас нужен совет. Я вы не можете отказаться от Рона. — А как мне с ним дальше быть? Нахадон повернулся и зашагал вдоль длинного балкона, который, похоже, огибал весь этаж. Долинар пошел следом. По пути им попались бреши в камне, и места, где перила были сломаны. "У меня больше нет веры в людей, мой старый друг", продолжал Нахадон. "Когда два человека сходятся, у них всегда найдется о чем поспорить. Если соберутся две группы, одна отыщет причину, чтобы подчинить или напасть на другую. А теперь это." Как же мне их защитить? Как сделать так, чтобы подобное не повторилось? "Надиктуйте книгу", предложил Долинар с внезапным пылом. "Великую книгу, которая даст людям надежду и объяснит вашу доктрину об особой роли правителей и о том, как следует жить". "Книгу? Ты предлагаешь мне написать книгу? Почему нет?" "Потому что это потрясающе глупая идея". Далинорат висла челюсть. Мир, каким мы его знаем, чудом избежал уничтожения, сказал Нахадон. Вряд ли найдется семья, потерявшая меньше половины своих членов. Наши лучшие воины стали трупами на том поле. И у нас еды хватит в лучшем случае на два 3 месяца. И я должен потратить время на написание книги. Кто же ее для меня напишет? Все мои словники были убиты. Когда Елигнар ворвался в архив. Ты единственный известный мне грамотный мужчина, который все еще жив. Грамотный мужчина. Но и странное время. Я бы мог ее написать. Одной рукой. Ты уже выучился писать левой? Долинар опустил глаза. Обе руки были на месте, но на ход он явно видел перед собой человека, у которого не было правой. Нет. Нам надо отстроить все заново. заявил король. Просто хотелось бы отыскать способ убедить королей, тех, что еще живы, не пытаться воспользоваться ситуацией. Нахадон постучал по перилам. Вот какой выбор я должен сделать? Уйти или поступить как следует? Сейчас не время для сочинительства, это время действовать. И к несчастью, время пускать в ход меч. Меч? подумал Долинар. Ты ли это Нахадон? Такого не бывать. Этот человек великий мыслитель. Он станет учить других миролюбию и почтению к ближним, и он не будет принуждать людей поступать сообразно своей воле. Он укажет им путь к тому, как действовать с честью. Нахадон повернулся к Долинару. Карм, приношу свои извинения. Я не должен был отвергать твой совет, едва попросив о нем. Я издерган, как и все мы, видимо. Время от времени мне кажется, что быть человеком означает хотеть то, чего мы не можем иметь. Для кого-то это власть, для меня мир. Нахадон развернулся и пошел по балкону в обратную сторону. Хотя он шагал медленно, что-то в его облике указывало на желание побыть в одиночестве. Далинар не стал его догонять. Он станет одним из самых влиятельных писателей, каких только знал Рошар. проговорил Долинар. Ответом ему была тишина, не считая голосов людей, что работали внизу, собирая трупы. "Я знаю, ты где-то рядом", прошептал Долинар. Молчание. Что он решит? Он объединит их, как хотел. Голос, который так часто говорил в его видениях, так и не прозвучал. Долинар не получил ответов на свои вопросы. Он вздохнул и опять повернулся к полю мертвецов. в одном, по крайней мере, ты прав, Нахадон. Быть человеком означает хотеть то, чего мы не можем иметь. Пейзаж потемнел. Солнце село, тьма поглотила Долинара, и он закрыл глаза. Открыв их, снова оказался в своей гостиной. Стоял, взявшись обеими руками за спинку кресла. Он повернулся к Адалину и Ринарину, те держались поблизости, встревоженные, готовые схватить его. "Если он станет агрессивным. Ну вот", сказал князь. В этом не было никакого смысла. Я ничего не узнал. "Шквал, что-то не складывается у меня с Далинар перебил Ваня, не переставая что-то записывать. Последняя фраза, которую ты сказал перед тем, как видения закончились. Что это было?" Долинар нахмурился. "Последняя? Да." Неторопливо повторила она: "Самые последние слова из тех, что ты произнес. — Я цитировал того, с которым разговаривал. Быть человеком означает хотеть то, чего мы не можем иметь. А в чем дело?" Она не ответила, продолжая неистово писать. Закончив, соскользнула с высокого стула и ринулась к его книжной полке. "У тебя есть копия?" "Да, я знала, что должна быть. Это ведь книги ясны, да?" Да, она просила позаботиться о них до своего возвращения. Навани сняла с полки том Избранные караваны. Она положила книгу на письменный стол и начала листать. Далинар присоединился к ней, хотя, разумеется, ничего не понимал из написанного. Зачем тебе это? Вот, Навани посмотрела на Далинара. Когда ты погружен в видение, ты разговариваешь, как известно. Да, несу всякую чепуху». «Сыновья мне об этом говорили. Анак малахка вдел макиан хабинях. Знакома? Далинар Растерен на покачал головой. Немного похоже на то, что бормотал отец, заметил Ренарин. во время видения. «Не немного, чёпорно поправила на Навания. Это в точности та же самая фраза, последняя, которую ты проговорил перед тем, как выйти из странса. Я записала как могла все, что ты сегодня произнес». Зачем? спросил Долинар. «Затем, что это могло пригодиться, и пригодилось. Эта фраза почти совпадает с той, что есть в Избранном. Что? Недоверчиво изумился Долинар. Как? Это строчкой из песни, пояснила Навани. Из хорала Ванриаля. Ордена артистов, что живут на склонах тихой горы в Якиведе». Год за годом, век за веком они поют те же самые слова и заявляют, будто их песни написали на напеве зари сами вестники. У них есть слова этих песен, записанные древним алфавитом, но смысл утрачен. Это теперь просто набор звуков. Некоторые ученые верят, что алфавиты сами песни и впрямь представляют собой все, что осталось от напева зари. И я начал Долинар. Ты только что процитировал одну из них. Более того, если ты правильно вспомнил то, что сказал, ты это перевел. Это может доказать гипотезу в андреале. Одно предложение кажется пустяком, но оно способно дать ключ к переводу всего текста. Меня давно уже что-то грызло, пока я слушала твои ведения. Я так и знала, что в чуши, которую ты произносишь, слишком много внутреннего порядка. Она посмотрела на Далинара, широко улыбаясь. Вполне возможно, что ты сейчас разгадал одну из самых трудных и древних загадок этого мира. Погоди-ка, вмешался Адалин. О чем ты? Я о том племянник, ответила Навания, переводя на него взгляд. Что у нас есть доказательства? Уверена? Возможно, он слышал эту фразу и сочинил из нее целый язык? спросила Навания, демонстрируя исписанный лист. Это никакая не чепуха, но язык, на котором люди сейчас не говорят. Я подозреваю это и впрямь на пивзари. Так что, Адалин, или ты предложишь мне иной способ, при помощи которого твой отец мог изучить мертвый язык, или в видениях, скорее всего, показывается реальность. В комнате наступила тишина. Адавани сама выглядела потрясенной своим заявлением, но быстро пришла в себя. Итак, Долинар», — продолжила она Мне нужно, чтобы ты как можно подробнее описал это видение. Я хочу услышать в точности те же слова, которые ты произнёс, если ты их вспомнишь. Каждая мелочь, что мы соберем, сможет помочь моим ученым разобраться в этом.